Глава 243. Философия даосизма. «Вся жизнь словно один сон. Не подобает оплакивать смерть, потому что это только лишь смена формы. Зачем сожалеть о жилище, в котором прожил всего один день?» Лао Цзи, отрывок из работы Франсиса Разербака «Это неизвестная смерть».